Ты, царицу-то нашу, не бойся, она не дюже злая. А Иван ей, «Жена мужу не страшна, Мне бы только успеть уму, разуму ее научить. Ты завтра на то не спеши», Дарья ему говорит, «А скажи, у тебя дело есть».